Глава 12. Существо испуганным взглядом следило за ним из глубины пещеры. Ковфарай сделал несколько шагов. Существо с глухим рычанием попятилось в темноту, не сводя с мага горящих глаз. Нормальная реакция, подумал Ковфарай. С тех пор, как он сумел соединить человеческую душу с плотью животного, создав инкарнов, подобная реакция повторялась не раз и не два раза. И это состояние инкарна легко объяснить. Душа еще не привыкла к полученному телу, новое обличие ее пугает. Душа ищет привычную для себя тень, чтобы скрыться в ней. «Подойди», – велел маг, протянув к инкарну руку. Создание, прижимаясь всем своим уродливым телом к влажной земле, подползло к ковфараю. Шершавым сизом языком лизнуло руку волшебника. Ковфарай брезгливо стер с руки тягучую слюну существа. Это был один из последних его инкарнов, созданный два дня назад из гепарда. Он пока еще мало чем отличался от зверя. Разве только на боках и спине, на пятнистой шкуре появились проплешины, начала сползать шерсть. «Страх!» — услышал Ковфарай внутренний голос Инкарна. «Снаружи свет. Свет плохо. Здесь темно. Темнота хорошо». «Ты не должен бояться света», — ответил волшебник. «Я когда-то тоже боялся света. Но теперь все позади. Ты привыкнешь». Инкарн снова попытался лизнуть руку хозяина. Но Каффарай ударил существо ладонью по морде. Инкарн заворчал. Глаза его на миг полыхнули зеленым пламенем. Но тут же этот секундный блеск свирепости померк. «Покорность!» — сказал Ковфарай, «Ты должен повиноваться мне!» Инкарн прижался к холодному влажному полу пещеры. По его телу пробежала заметная дрожь. Ковфарай не сильно пнул создание носком сапога в бок. Инкарн молчал. «Хорошо!» — похвалил маг. «Теперь ступай к входу в грот. Встречай слугу Хармоса!» Инкарн на четвереньках неуклюжими прыжками помчался к выходу из пещеры. Ковфарай смотрел ему вслед. «Увы, но эти существа не наследуют грацию животных. Силу да, но вот ловкость». Пока Ковфарай не испытывал полного удовлетворения, глядя на созданный им зверинец. «Тридцать восемь существ и все с изъянами. Есть над чем поработать в будущем». По витой каменной лестнице маг поднялся из нижней пещеры в храмовые подземелья. Когда-то последователи культа Ангуша называли это место «чревом дракона». Ковфарай придумал для своего убежища другое название – «Ваштара-Ахви» – «Колыбель-Тени». Так в древности называли особые места силы. Назвать это место точнее невозможно. Здесь рождается грядущее царство – в котором он, ковфарай, будет повелителем. Магам чаши угодно носиться с идиотскими пророчествами, искать какие-то дары бездны, пусть ищут, ему плевать на них. Он уже добился того, к чему стремятся эти напыщенные глупцы. Храор до сих пор ему не верит. Никто в башне магов ему не верит. А между тем он, ковфарай, соединил тени плоть, нашел волшебную формулу истинного бессмертия преодолел пропасть между жизнью и нежизнью. Коридор вывел ковфарая в огромный подземный зал, в центре которого возвышалась усеченная пирамида в 15 локтей высотой. С четырех сторон пирамиды чернели, пробитые в камне лазы. Когда-то привезенные ковфараем на тиху рабы, день и ночь долбили прочную облицовку из полированного парфира а потом ломали известняковые блоки, чтобы добраться до скрытой в глубине пирамиды секретной крипты. Именно там Ковфарай нашел то, что искал многие годы – амулет вызова, один из самых могущественных магических предметов времен Нин. Вызванные с теневой стороны при помощи этого амулета существа помогали ему. Хрупкие и обманчиво миловидные кейчи раскрыли ему великую силу крови. Быстрые и стремительно опасные этими обучали сложному искусству общения с тенью. Аски, призрачные носители могущественной темной магии, помогли ему понять истинную природу теневой стороны. Пришел час, и Кавфарай принял от тени великий дар – истинное бессмертие, и стал принадлежать двум мирам одновременно. Первый из магов, второй из людей – Только королеву Моргиану теневой мира отметил своим благословением раньше его. Но лишь ему, Ковфараю, дано умение соединять живое и неживое, создавать тех, кто однажды наследует мир людей, тех, кто станет его подданными в мире более великом и прекрасным, чем легендарный мир Шу. Ковфарай подошел к пирамиде, коснулся ее камней пальцами. Приятно вспомнить некоторые моменты на пути, которые он уже прошел, и подумать о будущем, о том дне, когда его инкарны станут такими, какими он желает их видеть, созданиями, которые соединят в себе разум человека и телесное совершенство зверя, ловкими, свирепыми, сильными и смертоносными, как жители теневой стороны, существами, которым не нужно будет по нескольку раз повторять простые приказы, которых не придется искать по темным закоулкам чрева дракона, как заблудившихся детей. Он создаст из них армию, которой не будет равных, обучит их великому искусству, которому сам научился у магов-демонов теневой стороны, искусству ночного ужаса, перед которым не устоит никто. Приближение своих созданий Ковфарай почувствовал сразу. Одновременно два инкарна вышли один за другим из боковой галереи зала. Переваливаясь на кривых лапах, приблизились к магу. Они были обеспокоены. «Чужие!» — услышал ковфарай, «Чужие люди у входа!» «Это слуга Хармос привел рабов!» — ответил маг. «Будет свежее мясо и кровь. Убирайтесь!» «Это не слуга Хармос. «Не Хармос? маг был удивлен. «Кто же это?» «Женщина. Один мужчина и еще один мужчина. Три человека?» «И вы до сих пор не отведали их крови, не вырвали их внутренности?» Мак послал к сердцу говорившего с ним инкарна такую волну боли, что создание с жалобным ревом опрокинулось на бок и забилось в корчах. «Ты забыл, что должен делать?» «Убить!» – заревел монстр. «Убить всех!» «Вот и сделай это! Пошли прочь!» Инкарны бросились из зала, оставив за собой терпкий запах страха. Ковфарай покачал головой. «Воистину, эти твари еще очень несовершенны. Их глупость раздражает. Придется много работать». «Женщина?» Инкарн сказал «женщина?» Ковфараю стало любопытно. Конечно, его природа сильно изменилась, но женщины все еще вызывали в нем желание. Стоило бы взглянуть на незнакомку, пока инкарны не превратили ее в груду обглоданных костей. Кто знает, быть может, она сумела бы стать для него изысканным развлечением. Стоило бы, но теперь уже поздно. Его сторожевые псы получили приказ. Повелитель не говорит двух разных слов. Пусть делают то, что им приказано, а он посмотрит, как у них это получится. Плоть чужаков станет пищей для его созданий, а их душам он найдет достойное применение». Огромная скала на вершине плоского холма и впрямь напоминала окаменевшую голову дракона, а полукруглый вход в пещеру выглядел как его разверстая пасть. Внутри пещеры было темно и холодно. Вислов прочел заклинание ночного путника. Пещера осветилась неярким розоватым светом, и Каста увидела, что стоит среди похожих на огромные конические зубы чудовища сталактитов и сталагмитов среди матово-поблескивающих лужиц известковой воды и огромных глыб, покрытых причудливыми натеками. Высоко над головами хлопали крыльями летучие мыши, которых потревожил свет. Крепкий звериный запах в пещере перебивал все остальные запахи. Вислов обратил внимание на кучи свежего помета и клочья шерсти на полу пещеры. «Помет свежий», — сказал Вислов. «Звери были тут совсем недавно». «Ты еще на вкус его попробуй!» — поморщилась Каста, вытягивая меч из ножен. «Это место совсем не похоже на храм». «Храм находится в глубине пещеры, в самом чреве дракона. Нужно идти вглубь пещеры», — пояснил Телонис. «А мы сейчас выходим в его пасти. Тогда спустимся в желудок». Пещера в дальнем конце переходила в узкий извилистый тоннель со скалистыми стенами. Кое-где в стенах виднелись позеленевшие от патины древние медные поставцы для факелов. Когда-то эти факелы горели здесь неугасимо. Вислов с интересом разглядывал древние изображения, оставленные на стенах тоннеля пилигримами, некогда посещавшими это место. Солярные лунные знаки, искусно нарисованных женщин с лунным диском в волосах, таинственные иероглифы, жрецов с дарами ангушу, священных животных, обезьяны и аистов. Вода и время сильно повредили эти рисунки, но многие из них еще производили впечатление. Тропа, по которой они шли, все больше вела под уклон. Стал хорошо различим шум текущей воды. Вскоре в конце тоннеля открылась огромная пещера с обрывистыми стенами, по которым потоки воды с шумом и пеной падали в обширную котловину. У Касты на мгновение закружилась голова, неприятное чувство слабости охватило ноги. Они вышли к самому краю обрыва, под которым, локтях в 25 ниже них, поблескивала черная поверхность озера, заполнившего котловину. Чуть правее от выхода из тоннеля находился подвесной мост, переброшенный через подземное озеро к другому краю пещеры. Каста первой вышла на мост. Минутная слабость прошла. Страх высоты отступил. Сооружение казалось достаточно прочным, но чем дальше каста отходила от обрыва, тем больше мост раскачивался под тяжестью людей. А потом впереди послышалось угрожающее рычание. Вспыхнули зеленые огоньки глаз, замаячили какие-то темные тени, и мост дрогнул, заскрипел, заходил ходуном. Что-то быстрыми прыжками мчалось по мосту навстречу людям. Вислов вскинул лук, прицелился и спустил тетиву. Стрела прошипела у самого уха касты, и через мгновение раздался рев боли и ярости. Клубок тьмы докатился до границы светового круга, окружавшего людей, и каста увидела приближающуюся тварь, что-то похожее на оживший двухнедельный труп огромного медведя. Стрела Вислова, случайно ли или благодаря искусству стрелка, угодила прямо в глаз чудовища, но остановить его не смогла. Каста ухватилась левой рукой за веревочные перила, присела в боевой стойке, готовясь встретить врага. Однако не опередил ее, бросил в инкарно дротик, пробив чудовищу горло. Нежить глухо заревела, накрыв касту волной смрада, вскинулась на дыбы и повалилась через перила с моста. Впрочем, времени на восторге не было. Навстречу людям по мосту приближалась вторая тварь. Заметно меньше первой, но более быстрая и ловкая. Вислов выстрелил, мгновенно достал из колчана новую стрелу, но Инкарн был уже рядом с кастой. Девушка увидела жуткую морду. Волк не волк, человек не человек. а Оскаленную зловонную пасть с нитями зеленоватой слюны, длинные изломанные лапы в клочьях грязной шерсти. Инкарн опустился на четвереньки. Прыгнул. Каста остановила его прыжок точным ударом меча, поразившись той легкости, с которой Фламейон разрубил ребра существа. Инкарн ударился о перила, визгом упал на мост и попытался подняться, но Каста двумя ударами сбросила тварь с моста вслед за первым чудовищем. Мост при этом качнулся так сильно, что девушка сама чуть не сорвалась в котловину. Вислов обхватил ее за талию, потянул назад. «Впереди!» — крикнула Каста, оттолкнув Рышийца. Еще один инкарн, страшная неописуемая помесь человека и пумы, несся на них по мосту. Удар его лапы отшвырнул Касту прямо на Телониса. Вислов перепрыгнул через упавших, что-то выкрикнул и ударил кулаком прямо в морду зверя. Треск, синеватая вспышка, и инкарн без звука вылетел с моста, точно выброшенный из катапульты камень. Сыла женщина», — осведомился Вислав, наблюдая, как Каста поднимается на ноги. «Кажется, да». Девушка провела пальцами по четырем глубоким рваным царапинам, оставшимся на гладкой коже керасы. «Хорошая работа, Вис. Ты, оказывается, еще и маг?» «Всего лишь ученик мага. Заклинание грозового кулака доступно даже зеленому новичку». «И много у тебя таких заклинаний для новичков?» «Полтора десятка наберется. Так, полезные пустячки на разные случаи». «Я потерял копье», — объявил Телонис с растерянным смешком. Оно в воду упало. «Из лука стрелять умеешь?» — Вислов передал свой лук и колчан моряку. «Только прошу тебя, его ты не утопи». «А ты?» — удивился Телонис. — Попробую показать нашей прекрасной спутнице еще кое-какие свои способности, — усмехнулся Рышиец. — Надо идти, пока звери не появились, — сказала Каста, стерев ладонью брызги крови с лица. — Не очень-то удобно здесь драться. — Да мы почти пришли, — заметил Вислав. Мост вывел их на широкий карниз, который вился вокруг котловины, уходя вверх к зияющему в сплошном камне выходу из желудка дракона. Они почти дошли до выхода, когда из недр пещеры раздался глухой громкий рев, тот же подхваченный разноголосым хором невидимых тварей. «Боги, да их тут полно!» Телонис улыбался, но в глазах Сабея был страх. «Значит, придется убить всех», — ответила Каста. За выходом из пещеры с озером началось запутанное переплетение низких тоннелей со множеством боковых ходов, настоящий лабиринт. Определить правильный путь можно было только благодаря некогда высеченным в камне иероглифам, помечавшим нужный тоннель. Здесь им дважды встретились инкарны. Мерзкая блезлая тварь, когда-то бывшая львицей, бросилась на них из бокового тоннеля. Каста среагировала мгновенно, обрубила инкарну лапу, а затем растекла чудовищу шею. Второго инкарна заметил Телонис, нежить осторожно подкрадывалась к ним сзади. Здоровенная тварь напомнила Касте, афристанского горного псевдочеловека, с которым она однажды сражалась в цирке, только инкарн оказался не таким ловким и подвижным. Он бросился на людей с глухим уханьем, размахивая огромными кулаками стрела Телониса попала инкарну в грудь а мгновение спустя каста всадила Фламейон чудовищу в живот и ловко отскочила назад наблюдая как порождение ковфорая бьется в агонии разбрызгивая вонючую кровь не так то трудно их убивать сказала она когда инкарн спустил дух я ожидала большего смотри не сглазь отозвался Вислов. Тоннель, по которому они шли, закончился широкой каверной со множеством сталактитов нежно-розового и золотисто-желтого оттенков. А в противоположной стороне каверны располагалась широкая вырубленная в камне лестница, и она вела к сводчатому входу, обрамленному двумя статуями по 8 локтей высотой каждая. Древний скульптор высек их из огромных сталагмитов. Женская статуя улыбалась широкой полулунной улыбкой. Мужская обладала фаллосом ну просто запредельных размеров. Фигуры воздевали руки, будто поддерживали свод каверны. «Вход в чрево дракона», — сказал Телонис. «Я бы сказал, что здесь был веселый дом», — усмехнулся Вислов. «И я, кажется, понимаю, с чего эта каменная баба так веселится». «Что это за запах?» Каста потянула носом воздух, поморщилась. «Наши друзья из зоопарка кафораи не очень чистоплотны, но это не повод, чтобы вернуться назад». Лестница вела к парадному входу, прикрытому древней медной решеткой. Вислов удивленно присвистнул, когда они вошли внутрь. Вестибюль храма был внушительных размеров. Своды круто уходили вверх, опираясь на толстые колонны. Стены сплошь покрывали древние барельефы, частью неплохо сохранившиеся и изображавшие шествия богов, героев и диковинных существ. И еще вестибюль был освещен. Призрачный лилово-фиолетовый свет струился из большого бассейна в центре вестибюля. Его испускали странные белесые грибы с шарообразными шляпками, заполнявшие бассейн. Резкий трупный запах этих грибов буквально пропитывал воздух в вестибюле. Навстречу людям из глубины вестибюля приближались с угрожающим хрюканьем несколько существ — нескладных, сгорбленных, тонконогих, большеголовых с уродливыми клинообразными мордами. Твари подошли ближе, замерли, рассматривая людей, а потом, завизжав пронзительно и злобно, бросились на пришельцев. Вислов вскочил на бортик бассейна, пнул ногой в морду набросившуюся на него тварь. Он успел заметить, что существо вооружено чем-то вроде небольшой мотышки. Когда инкар, напомнившись, вновь бросился на Вислова, размахивая матышкой, рышеец использовал заклинание грозового кулака. Череп инкарна разлетелся, как брошенная на зим тыква. Каста без особого труда расправилась с двумя существами, набросившимися на нее с разных сторон. Вислов пробежал по бортику, метнул шаровую молнию в инкарна, повалившего Телониса. Электрический разряд отшвырнул существо прямо на фосфорисцирующие грибы. Каста тем временем перерубила шею еще одной твари. Последний инкарн с громким хрюканьем побежал к зияющей в глубине вестибюля норе, чтобы укрыться там. Однако Вислов догнал его и прикончил ударом грозового кулака. «Клянусь цвиром! Ну и уроды!» — воскликнул он, глядя на еще содрогающуюся тушу у своих ног. — Глядите-ка, у него лейка в руках. Я прикончил садовника. — Грибы! — сказал телони сморщась от боли. Они ухаживали за грибами. Это и есть грибы-явхи. Те самые. — Дай-ка посмотрю на твою ногу. Каста склонилась над моряком. Клыки Инкарна разорвали телунису бедро, и кровь быстро растекалась по белым плитам пола. Молодой человек был бледен, его сотрясала дрожь. «Мне конец», — сказал моряк. «Это кровотечение. Заткнись». Каста положила камень Айваре на рану. Кровь остановилась. Глаза Тилониса полезли на лоб от удивления. «Великий Аквин!» — воскликнул моряк. «А я уже приготовился войти в цветущие сады Дворца Богов». «Рановато. Каста убрала камень. Ты мне еще нужен». Ее вдруг поразила неожиданная, странная и горькая мысль о камне Айваре, о том, что такой могущественный талисман оказался у нее в руках слишком поздно. Не в тот день, когда в Царуни пришла чума, не тогда, когда умирали в мучениях ее родные, а она ничем не могла им помочь. Почему? Кто устроил так, что все в жизни происходит слишком поздно? Каста посмотрела на камень на своей ладони и с трудом перебороло желание выбросить его прочь. Сердце заныло от боли, и предательские слезы выступили на глазах. К счастью, ее спутники не видели этих слез. «Кабаны!» — сказал Вислов, разглядывая мертвых инкарнов со смешанным чувством изумления и годливости. «Вернее, когда-то они были кабанами. Никогда не видел ничего более омерзительного». Телонис поднялся на ноги. Сделал несколько шагов, еще раз с изумлением посмотрел на Касту. «Спасибо, госпожа», — сказал он с искренней признательностью в голосе. «Ты спасла мне жизнь». «Подними лук и впредь будь осторожнее», — ответила Каста. Ее слабость прошла, она вновь была готова идти дальше. «Эй, Вис, что ты там рассматриваешь?» «Ничего». Вислов с трудом переборол накатившую тошноту, отвел глаза от ржавого корыта, в котором вперемешку с раскрошенными и потемневшими грибами лежали обглоданные и полуразвалившиеся человеческие останки. «Нам лучше продолжить путь. Мне не терпится поскорее найти сволочь, которая наделала этих монстров, и побеседовать с ней по-мужски». Это чувство не появлялось у Ковфарая уже много лет. Чувство тревоги. Оно нарастало с каждой минутой, не давало сосредоточиться, заставляло нервничать. Чужие вторглись в его владение, и остановить их оказалось намного сложнее, чем он считал в начале. Ковфарай уже мог физически чувствовать приближение чужаков. Он ощущал запах их крови, слышал биение их сердец. Они уже в храме. Инкарны не остановили их, не убили чужаков, хотя должны были убить. Мало того, инкарны гибнут один за другим. Ковфарай мог чувствовать, как вызванные им некогда и вселенные в инкарнов души покидают свои оболочки и уходят обратно в мир теней. Его творения оказались бессильны. Это странно и необъяснимо. Кто эти люди? Мак прошел в главную лабораторию. Здесь он начинал работу над своими созданиями. Здесь он добился первого успеха. Отсюда вышли все те, кто составил первое подразделение его будущего воинства. Он возлагал на них большие надежды. Очень большие. Любой человек должен испытывать неописуемый ужас от одного вида инкарнов. Эти люди не испугались. Работа многих месяцев загублена в один день. Ковфарай шел мимо каменных столов, еще хранящих следы въевшейся за долгие месяцы крови людей и животных. Мимо стеллажей с инструментами, анатомическими препаратами и снадобьями. Мимо шкафов со свитками. Это его мир, его Ваштара Ахви. Он создавал его сам, и нельзя позволить чужакам вторгнуться сюда. Нужно остановить их. Если инкарны этого не в состоянии сделать... Кто бы мог подумать, что они окажутся такими никчемными в бою? Это сделает он сам. Огромный круглый каменный подиум в центре лаборатории когда-то давно был алтарем лунного бога. Ковфарай основал на этом месте свой алтарь, основную точку перехода. Именно здесь амулет вызова чаще всего открывал для Каффарая теневую сторону. Маг взмахнул рукой, одновременно зажигая заклинанием пламени все колдовские светильники, образующие кольцо перехода. Ждать пришлось долго. Ковфарай стоял в облаках плотного серебристого дыма, идущего от светильников, и читал заклинания, но теневая сторона не спешила проявить себя. Лишь когда чернокнижник прочитал тринадцатое слово «шум», Дым светильников заколебался, будто от дуновения ветра, и тени от предметов вокруг него начали исчезать. Теперь он находился на теневой стороне. Потом появился Аске-наставник. Ковфарай давно стал частью теневого мира, но даже сейчас при виде наставника его охватил слепой ужас. «Учитель, что происходит?» — спросил Ковфарай. «Кто они?» «Вороги!» — прошелестел Аске. Их привела сюда воля забытого. Один из этих людей — воитель. Почему ты не предупредил меня? Потому что от теней нужна твоя помощь. Только твоими глазами мы сможем увидеть воителя забытых. Маги-чаши в этом не преуспели. Так я стал приманкой, на которую вы ловите этого воителя? Почему? «Этот смертный почему-то недоступен взору тени, он скрыт от нас. Так уж вышло, что воля наших врагов привела его сюда. Нельзя упускать такую возможность покончить с ним. Ты должен увидеть его и разгадать его секрет, а по возможности завладеть его душой». «Что значит «по возможности»?» «Твоя сила велика, ученик». Ты давно обрел свойства теневого мага и способен на многое. У воителя есть камень Айвари. Он дает ему некоторую защиту от магии. Пришло время главного испытания твоей силы, Ковфарай. Не старайся убить его. Используй свои знания, чтобы поразить его ужасом и показать ему силу тени. Улови его душу. И тогда вся мощь теневых чертогов придет тебе на помощь. Мы подвергнем душу этого смертного невиданным мучениям. Как мне уловить его душу? Способ выбери сам. Тут я бессилен. Они убивают моих инкарнов. Это всего лишь мертвая плоть. Ты сделаешь новых, лучше прежних. Но сначала покончи с воителем, Каффарай. Отец теней ожидает от тебя победы над врагом, посланным забытыми. — Это все? — Все. Наставник показал на амулет на груди мага. — Плени душу воителя. Покажи, что хорошо усвоил мои уроки. Ковфарай покорно склонил голову. Наставник исчез вместе с волнами дыма. И к Каффараю вновь вернулось ощущение тела. И еще он опять испытал страх. Ему придется сражаться с воителем, которого послал кто-то из забытых богов. Кто? Айваре, который омерзительны плоды его опытов? Ангуш, который считает его осквернителем храма? Или сам отец богов Багус? А впрочем, какая разница? Наставник ясно сказал, воитель перебьет его инкарнов и придет сюда». Впервые Ковфарай почувствовал, что двойственность его новой природы не дает ему никаких преимуществ над смертным. В теневом обличии он не сможет причинить врагу телесный урон. В плотском станет уязвим для оружия неведомого воителя. Хотя... Наставник велел увидеть врага и разгадать его секрет. Заглянуть в душу, недоступную взору тени. «Интересно, очень интересно». Враг вряд ли подозревает о его двойственной природе. Он считает, что встретится с человеком, а не с теневым магом. Воитель не готов к магической атаке, а если и готов, то вряд ли подозревает о невиданной мощи амулета вызова. Ковфарай сел на каменные плиты, скрестив ноги, закрыл глаза и начал свой путь во тьму. Сражение в последнем зале Анфилады, ведущей к лаборатории Ковфарае, подходило к концу. Сюда пришлось пробиваться долго. Касте показалось несколько часов. В каждом из залов им приходилось сражаться с чудовищами Ковфарае. Если бы не Камень Айвари, они бы навсегда остались в этих подземных залах. Дважды был ранен Тилонис, трижды Вислов, да и сама Каста получила несколько небольших ран. Волшебный камень раз за разом исцелял увечья, нанесенные инкарнами, останавливал кровь, обезвреживал трупный яд. Обиходив раны, шли дальше, чтобы снова встретиться с монстрами, поджидающими их в пустынных залах заброшенного храма. Люди не считали, сколько тварей им удалось убить. И вот теперь на пороге логового Кавфарая оставшиеся нежити попытались еще раз преградить пришельцам путь. И снова люди оказались сильнее по рождении чернокнижника. Из восьми тварей, преградивших им путь, шесть были убиты. Оставшиеся два инкарна, чешуйчатая тварь с костяным гребнем на голове и огромный пятнистый гиена-волк, пятились назад во мрак, отступая перед людьми с ног до головы забрызганными кровью их собратьев. Телонис поднял лук, чтобы пустить последнюю оставшуюся у него стрелу, Но тут чешуйчатый монстр внезапно лег на пол перед кастой, вытянув вперёд когтистые лапы. Точно просил пощады. «Имя». Нечеловеческий голос существа зазвучал в сознании касты, заставив девушку вздрогнуть. «Имя воина». «Зачем тебе мое имя?» «Имя победителя», — сказал Инкарн. «Просят о милосердии», — усмехнулся Вислов. «Поздно». «Погоди, Вис». Каста сделала шаг вперед. «Где твой хозяин?» «Господин слабый, воин сильный, имя воина». «Я хочу видеть твоего хозяина». «Имя воина», — упрямо повторил Инкарн. «Каста». «Имя воина». «Я воин». «Женщина», — сказал Инкарн. Каста почувствовала, что ее воля слабеет. Она внезапно поняла, что с ней говорит не Инкарн, а кто-то другой. Тот, кто сейчас видит ее глазами этого смердящего чешуйчатого урода. Неведомый согледатый, который непонятным образом знает, что Каста — это всего лишь прозвище. «Я Лейда Элеа Каста», — ответила она, сама толком не понимая, что творит. «А кто ты?» «Тень», — ответил Инкарн и прыгнул на девушку. Каста не ожидала атаки. Спасли приобретенная на Дарнатской арене сноровка и отменная реакция. Силтонка лишь чудом успела парировать направленный ей в лицо удар когтистой лапы, обрубив твари кисть. Инкарн с громким шипением прянул назад, забрызгав девушку кровью из культи. Каста рубанула безжалостно, с потягом, разваливая череп чудовища от макушки до затылка. Мгновением раньше Тилонис пронзил стрелой сердце набегавшего на Вислова гиена волка. Инкарно прокинулся на спину, совсем по-человечески глубоко вздохнул и испустил дух. «Хвала Аталу!» — вырвалось у Вислова. «Кажется, это был последний». «Ты в этом уверен?» — спросила Каста, с отвращением вытерев залепленный кровавой слизью меч о шерсть одного из мертвых инкарнов. То же самое ты говорил в предыдущем зале. И в предыдущем, и раньше. У меня кончились стрелы, объявил Телонис, демонстрируя пустой колчан. Вытаскивай из трупов, посоветовал Вислов. Такие стрелы малоприятно брать в руки, но все-таки. Стойте. Каста замерла, подняла руку. Вы слышите? Мужчины замерли, напряженно вслушиваясь но в огромном сводчатом зале было тихо. «Ничего не слышу», — сказал Вислов. «А ты, Телонис?» «Ничего». «А я слышу», — ответила Каста. «Голос. Он зовет меня. Вот снова слышали?» Мгновение спустя ее сердце екнуло, в голову хлынула кровь. «Этот голос этого быть не может». «Айлор? Каста, где ты?» Голос шел из глубины сознания, заставляя касту холодеть от счастья и боли. Я не могу тебя увидеть. Айлор, где ты? Я здесь, родная. Иди ко мне. Каста. Это чары, сказал Вислов. Ты не должна. Назад. Каста отскочила в сторону, занесла меч. Вислов попятился, охваченный страхом. Его испугали не занесенный фламион, ни окрик селтонки. Его ужаснул взгляд Касты. Заглянув ей в глаза, Вислов понял. Воля девушки окончательно сломлена. Она во власти зовущего ее неведомого голоса. Айлор! закричала Каста. «Все, чего она сейчас хотела, так это снова услышать этот голос. Элия с тобой?» «Да, моя родная. Элия тоже хочет увидеть тебя». «Мамочка!» — детский голосок звучал звонко и удивленно. — Это ты, а я уже умею говорить. — Доченька! Лицо Касты задергалось, слезы потоком хлынули из глаз. — Я здесь, солнышко мое, я иду к тебе. Вислов, выйдя из оцепенения, бросился к девушке, чтобы помочь ей избавиться от наваждения. Но было поздно. Каста шагнула вперед, внезапно закачалась, подломилась в коленях и упала ничком на труп Инкарна. Рышеец схватил ее, перевернул, заглянул в лицо, и у него вырвался горестный стон. По лицу касты разлилась мертвенная бледность, глаза остекленели, дыхание почти исчезло. Послушав сердце Селтонки, Вислов понял, что оно вот-вот остановится. Рышиец похолодел. Непобедимая каста умирала всего в одном шаге от победы. «Что? Что это?» Телонис едва не плакал. «Смерть, парень, мы проиграли». «Но почему?» «Потому. Этот сукин сын применил какую-то магию. Ее нужно забрать с собой. Может быть, я ошибаюсь, она еще...» Вислов глубоко вздохнул, чтобы нахлынувшее отчаяние не прорвалось рыданиями. «Она еще жива, и мы не можем оставить ее в этой поганой дыре». Вислов подхватил безжизненное тело Касты, еще раз посмотрел ей в лицо и повернулся к бледному растерянному Телонису. «Хватай ее, морячок. Оружия у тебя нет, так что предоставь сражаться мне. Может, нам еще удастся выбраться отсюда живыми».